Этап 19. Аутсорсинг для франчайзи. Запуск аутсорсинга это большой, непростой и затратный процесс. Поэтому мы рассматриваем его сейчас в блоке, посвящённом развитию сети, а не в блоке запуска франшизы. Продажи франшизы зачастую можно начинать и без этих настроек. Для управляющей компании это важное направление, поскольку касается её финансового развития. Франчайзи будут дополнительно платить за то, что ты часть процессов берёшь на себя. Это постоянные платежи, которые напрямую не связаны с продажами франшиз, но они также укрепляют финансовое положение бизнеса. К тому же, если определённые процессы выполняются более качественно, растёт выручка франчайзи и, соответственно, роялти. Аутсорсинг каких позиций выгоден? Прежде всего, интернет-маркетинга. Мы берём это направление на поддержку у франчайзи во всех своих проектах, потому что для неподготовленного человека это очень сложная задача. Я уже рассказывал, как тяжело найти хороших интернет-маркетологов, но ещё сложнее найти стратегов, которые смогут это дело вести. Маркетингом сейчас занимаются все подряд, но это только подчёркивает дефицит профессионалов. В основном, в маркетинге себя записывают специалисты, которые занимаются только лидогенерацией, но это лишь часть задач. У нас есть отдел лидгенераций, который подчиняется руководителю отдела маркетинга, который в свою очередь функционально отчитывается перед digital-директором. Зачастую не только у франчайзи, но и у франчайзеров нет мощностей, чтобы эффективно заниматься интернет-маркетингом. Поскольку на рынке до сих пор крайне мало действительно качественных спецов, людей, разбирающихся во франчайзинговом рынке, ещё меньше. За всё время мы ни разу не взяли на это направление специалистов с крутыми результатами в продажах франшиз, просто потому что таких нет в принципе. Есть много маркетологов, занимавшихся продажами франшиз, но при детальном погружении оказывается, что либо результаты продаж не их заслуга, Либо результаты могли быть на порядок лучше, если бы человек обладал нужной нам экспертностью. Если твои франчайзи занимаются ещё и удалёнными продажами, то управляющая компания может взять это направление на себя, разгрузив партнёра. Если же франчайзи самостоятельно ведёт продажи и сам принимает и отрабатывает заявки, то можно организовать хотя бы общий колл-центр, который как минимум поможет квалифицировать лиды. Это решение может быть интересно тем партнёрам, которые хотят замкнуть продажи на себе, но их бизнес-модель не предусматривает пока или вовсе постоянных продавцов в штате. Когда я делал первые шаги в бизнесе, открыв два детских сада, я сам принимал звонки. Их было немного, тогда мы ещё были не сильны в маркетинге. За месяц в среднем нам поступало порядка 50 звонков, примерно по 2 в день плюс-минус. Понятно, что ради этого объема не имело смысла нанимать отдельного менеджера. Тем не менее, порой мне приходилось принимать звонки, стоя на кассе в магазине. Кассир спрашивает, буду я платить наличными или картой, а мне параллельно в другое ухо сыплются вопросы по времени работы детского сада, программе занятий и так далее. Надо отвечать и клиенту, и кассиру, и все это под шум супермаркета и писк сканера штрих-кодов. Согласитесь, ситуация так себе. Да и твой франчайзи также не будет застрахован от ситуации, когда не может вовремя и спокойно ответить на звонок клиента, если, конечно, твоя модель не предполагает отдельных менеджеров на каждой точке. Конечно, можно перезвонить, но есть немалый риск, что он будет общаться с уже остывшим покупателем. Существует такое понятие, как импульс интереса, когда человек посмотрел рекламу, перешел на сайт, почитал, посмотрел и оставил заявку. Это момент пика импульса интереса, и он сохраняется в течение некоторого времени. В большинстве случаев потенциальный клиент недолго изучает интересное предложение, а потом берётся за другие дела. Тогда его мысли переключаются на что-то иное, и импульс интереса снижается. На следующий день он вообще может забыть, что оставлял кому-то заявку, или может передумать. Поэтому-то в большинстве ниш с клиентом нужно связываться сразу же, ведь, как правило, если человек делает осознанный, а не импульсивный заказ, то он просматривает предложения сразу на нескольких сайтах. Он выбрал тебя, а не конкурента, но ты оперативно не перезвонил. Когда вспохватишься, то есть риск общаться с уже упущенным клиентом, потребность которого удовлетворил кто-то более расторопный. Когда я масштабировал бизнес с детскими садами, мы не могли сформировать полноценный удалённый отдел продаж, потому что сделки происходили в основном непосредственно в самих садах. Ведь прежде чем отдать деньги, родители хотят понять, в какое место будет ходить их ребёнок. Они всё хотят увидеть своими глазами, пощупать своими руками и только потом принимать решение. Мы встречали их в наших садах, знакомились с предложением, они его изучали, Аналогичная история была и у партнёров. Поэтому мы организовали колл-центр, который принимал звонки, отвечал на вопросы клиентов и ориентировал на встречу непосредственно в детском саду. Наши франчайзи видели лиды в CRM-системе, им автоматически шли напоминалки, сообщающие, на какое время назначена та или иная встреча. У каждого в системе был слот по своему детсаду и информация о назначенной встрече. При такой организации партнёру гораздо удобнее работать с тобой, чем без тебя. В этом-то и состоит смысл франшизы. В некоторых бизнесах часть аутсорсинговых процессов вообще запускают с самого начала и получает хороший доход. Ценность состоит в удобстве сотрудничества с самого первого дня. Есть ещё один блок, который можно закрывать аутсорсингом это HR. Я уже много раз говорил о значимости этого направления. Здесь Мы поговорим о комбинации рекрутинга и профессионального обучения. В стартовый пакет, за который партнер платит по ущербный взнос, уже входит определенное количество обученных в офлайне сотрудников, но точка должна разбиваться. Придется нанимать новых людей или увольнять старых, поэтому за обучение новых специалистов надо будет вновь платить. Есть бизнесы, в которых обучение специалистов ключевой фактор. Например, те же салоны маникюра. Их так много, и они открываются с такой скоростью, что требуемого количества свободных маникюрщиц просто физически нет на рынке. Те, кто работает в салонах или на себя, не придут. У них уже есть клиентская база. Нет и институтов, ежегодно выпускавших бы пачками маникюрных дел мастеров. Зато, например, ежегодно на рынок выходят тысячи дипломированных выпускников университетов и колледжей. большинство из которых не смогут найти работу по специальности. И часть из них может как раз стать специалистами по ногтевому дизайну. Иронично, но как есть. Соответственно, масштабирование бизнеса маникюрных салонов упирается в найм с обучением. Понятно, что не только в салонах бывает ротация и увольнения. В любом бизнесе сотрудники приходят и уходят. Твоему партнёру не выгодно держать в штате HR-менеджера или нанимать дополнительную единицу для обучения новых специалистов. Значит, эти функции ты тоже можешь предоставлять на аутсорсе. Это реально выгодно. Ты можешь организовать этот процесс лучше и дешевле, чем предлагает рынок. Как это сделать? В любом агентстве маркетинговом или HR или в колл-центре существует такой ориентир, как CPO Cost per order, стоимость одного звонка. Ведь они тратят какое-то количество своих средств на привлечение клиентов на продажи, и эти затраты могут составлять в разных бизнесах и 10 процентов, и 30 процентов от чека. У тебя этих расходов нет, клиентов искать не надо, это уже имеющийся партнер. Поэтому ты изначально имеешь сильное конкурентное преимущество в цене услуг, ты можешь предлагать чек ниже рыночного. Соответственно, франчайзи выгоднее купить эти услуги у тебя, а не переплачивать на стороне. Аутсорсинг также может быть по бухгалтерскому или финансово-управленческому направлению, но нужно заранее просчитывать маржинальность таких услуг и оценивать свои компетенции в построении такого процесса. В детских садах мы делали бухгалтерский аутсорсинг, продавали его за пять тысяч рублей в месяц для каждого партнера, но эти деньги еще нужно было собирать. организовывать документооборот по каждому платежу за этот аутсорсинг, держать штат специалистов, выстраивать их работу, овчинка не стоила выделки. Тем более, что в франчайзинговом бизнесе в основном распространены формы собственности в виде ИП. То есть работа почти всегда идёт на упрощёнке или патент. С 2021 года должен быть отменён ЕНВД, просуществовавший в России 17 лет. Однако Я склонен полагать, что правительство прислушивается к многочисленным просьбам регионов этот налог сохранить. Не только потому, что он более популярен, чем патентная система, но и потому, что власти на местах могут самостоятельно подкручивать коэффициенты ЕНВД. В кризис понижать, чтобы бизнесу было проще, в другое время повышать, чтобы пополнять бюджет. В любом случае, будь это упрощёнка, ЕНВД или патент, бухгалтерию по ним вести проще просто. Любой рядовой бухгалтер в регионе с этим справится за несколько тысяч рублей в месяц, поэтому в большинстве случаев вести такой аутсорсинг для своих франчайзи не rentабельно. Но все, безусловно, зависит от модели бизнеса. Да, наша управляющая компания берет бухгалтерский и финансово-управленческий учет по партнерским проектам на аутсорсинг, но там речь идет о больших объемах работ, для которых нужны квалифицированные специалисты. Когда необходимо обеспечить безопасность собственника и компании. Плюс ко всему, законная, ещё раз уточняю, законная оптимизация налогов может сэкономить существенную сумму денег. Правильное применение и выполнение налоговых схем это очень большая ответственность. Многие бухгалтеры могут предложить какую-то схему оптимизации налогообложения, но я знаю слишком много примеров, когда бухгалтеры подставляли своих работодателей по незнанию. Повторюсь. Бухгалтер и специалист по налоговой оптимизации это разные люди. Точно так же, как финансовый директор, способный поставить финансовый учёт и финансовый менеджер, который его уже непосредственно ведёт. Мой первый бухгалтер меня подставил именно так, предложив схему вывода денег легальную с точки зрения налогового законодательства, но небезопасную для собственника. И у меня в определенный момент появился риск потерять тридцать с лишним миллионов рублей из-за того, что бухгалтер действовал формально, а для этой операции нужен был профессиональный налоговый консультант. В итоге потери составили всего два с половиной миллиона, но это было в самом начале моего пути в бизнесе. А вот моему знакомому недавно налоговая начислила девятьсот миллионов налогов и штрафов. И это уже, согласитесь, совсем неприятно. На аутсорсинг выгодно брать производство каких-нибудь расходных материалов и товаров, которые используют партнёры. Когда мы развивали франшизу по продаже аквариумов, то заказывали сувенирные магниты и поставляли их нашим франчайзи, которые использовали их для каждой транзакции. Покормил рыбку, получи свой магнит. Мы заказывали их полумиллионными тиражами на контрактном производстве, и они имели небольшую себестоимость. А если бы каждая франчайзи заказывала их самостоятельно, тиражом в несколько или даже пару десятков тысяч экземпляров, выходило бы в разы дороже. Любой аутсорсинг необходимо запускать постепенно, тестировать его на небольшом количестве франчайзи. Когда мы запускали маркетинговую поддержку, столкнулись с очень серьёзной проблемой. Мы сразу взяли слишком много партнёров, планировали рекламные кампании на разные города и регионы, полагая, что все они будут примерно одинаковыми. Но на деле нам потребовалось несколько месяцев, чтобы начать получать отличные показатели. Неплохие показатели пошли сразу, но мы не сразу поняли, что можно сделать в 2 раза лучше. Выяснилось, что для регионов нужен дифференцированный подход в рекламе. Разные инструменты и каналы дают зачастую совершенно разный результат. И когда я говорю, что в нашем внутреннем маркетинговом агентстве работает 40 с лишним сотрудников, многие удивляются, не понимая, что у этого агентства полторы сотни клиентов, хотя и работающих в одной нише, но с отличающимися рекламными кампаниями. Тогда мы и потеряли много денег из-за того, что на старте взвалили на себя слишком много обязательств. Поэтому начинай испытание аутсорсинга с несколькими партнёрами. Если с ними получишь необходимый результат, двигайся дальше. Когда ты предлагаешь партнёрам маркетинг или организацию продаж на аутсорсе, они должны понимать, что в этой ситуации для них ты просто подрядчик, а значит, не даёшь гарантии, что в любом городе и с любым партнёром будет достигнут идеальный результат. Франчайзи должны отдавать себе отчёт, что это они делают выбор в пользу аутсорсинга и они отвечают за последствия выбора. Естественно, у тебя должна быть профессиональная команда, но это не повод для завышенных ожиданий со стороны партнёров. Если, например, твоё маркетинговое агентство не обеспечивает показатели, которые ожидает партнёр, он должен найти себе других маркетологов. Самое главное не брать на себя ответственность за продажи франчайзи. Это их бизнес. Они должны понимать, что аутсорсинг для них всего лишь один из вариантов облегчить свою работу. Конечно, может быть и так, что ты даешь железные сто процентные гарантии результата. Тогда можно даже внести услуги аутсорсинга в условия франшизы, чтобы партнеры охотно заказывали услуги аутсорсинга, создавая для них мотивацию, связывая стоимость этих услуг с результатом. Таким образом. Руководитель отдела аутсорсинга должен будет работать на увеличение выручки франчайзи, иначе возникнет перекос в сторону наращивания количества партнёров, когда работа будет вестись ради сбора абонентской платы без стремления к результату. Я всегда рекомендую определять плату за услуги аутсорсинга так: абонентка плюс какой-то фикс или процент от полученных показателей. Тогда и руководителю отдела будет выгоднее работать не на количество, а на качество. В плюсе будут все. Ещё один важный момент. Я повторюсь, что не нужно нагружать одного человека маркетингом для продажи франшиз и маркетингом для партнёров на аутсорсинге. Дело в том, что маркетинг по франшизам приносит гораздо больше выручки, чем маркетинг для партнёров, особенно на первом этапе. Абонентская плата за Маркетинговые услуги будет приносить на порядок меньше денег, чем продажи твоей франшизы, если твой маркетолог отвечает за оба направления. Естественно, он больше силы времени отдаст маркетингу франшизы. Мои продавцы работают с разными клиентами. Кто-то из клиентов с большим чеком, кто-то с маленьким. Соответственно, с больших чеков они получают хорошие проценты, а мелким клиентам внимание не достается. Как мне создать продавцам мотивацию, чтобы они работали и с теми, и с другими одинаково хорошо? Однажды спросил меня мой клиент на консультации. Одинаково хорошо? Это значит уделять меньше времени клиентам, которые приносят тебе основные деньги, или работать с мелкими в нерабочее время? Ответил я: Понятно было, что в этом случае заставить менеджеров уделять одинаковое внимание работе и с теми, и с другими было не просто сложно, а категорически вредно для бизнеса. Пусть занимаются большими чеками, а на мелкие найми отдельного специалиста и сделай им разную мотивацию. Не забывай, что в голове у глав всегда должны быть качественные услуги франчайзи и их выручка, а не доходы самого отдела аутсорсинга. При том, что все подразделения, ведущие аутсорсинг, должны быть прибыльными и генерировать деньги для твоей компании. Естественно, наши отделы не должны тянуть компанию вниз, поэтому важно постоянно контролировать их расходы. Когда ты создаёшь аутсорсинг для очередного направления, необходимо перепроверять финансовую модель и смотреть, чтобы расходы были адекватными, чтобы независимо от того, сколько партнёров обслуживает отдел 10, 50 или 100, Он был в плюс. Иногда лучше получить консультацию у специалистов, которые настраивают такие процессы, поскольку просчёты в финмодели недопустимы. Об этом я упоминаю в каждой главе. Тогда с большей вероятностью у тебя получится запустить все эти направления с прибылью из первого раза.